Глава одиннадцатая. Афина. Ага, разбежалась. Ко мне. Думаю я про себя, наскоро промывая волосы и смывая из себя неприличный запах. Колдую над прической, как могу быстро. Хорошо фен прихватила. Перепачканная одежда валяется комком на полу ванной комнаты. Волосы оставляю влажными, полностью высушить все равно не успею. Так, одеваться. Блузка. Скорее пальцами перебираю пуговицы. Суета давит на меня, не могу успокоиться. Юбку. Давай, давай, давай. Ну, что там с замком? заело что ли? А ну, вперёд. Поддавайся же. Ну. Резкий рывок и... А ты что, сломался? Вырывается у меня в панике. Кому расскажи, что я с замком разговариваю, пальцем у виска покрутит. Долбаный замок, вот паршивец. Нервно разглядываю молнию и пытаюсь сделать хоть что-то. Что за невезуха? Ну, все, деловой одежды у меня больше нет. Только та, в которой я прилетела. Капец. Внезапно раздается суровый стук в дверь. Даже спрашивать не нужно, и так знаю, кто тарабанит. Афина, ты готова? Раздается грозная. Эх, была не была! Опускаю ручку. У меня проблема. Что там? Вот. Красноречиво указываю на свою неловкость и на себя в неподходящей одежде. Я же просил строгий костюм. Без слов сую ему в руки испорченную юбку, дёргаю бровью от возмущения и досады, руки складываю на груди. Так, поехали, разберемся. «Стой! А что с головой?» Он с пренебрежением дотрагивается до кончиков моих волос, растягивает непослушный локон. «Высохнут». «То есть ты заболеешь, а я тут сам расхлебывать. «Как можно быть таким тяжелым человеком, а?» Скромно бормочу себе под нос и грозно указываю Георгию на выход. «В магазин заедем. Я быстро сориентируюсь».